но не богини. Запомни, дочь моя, женщина рождена, чтобы любить, любить родных, любить мужчину, мужа. И, знай, любовь к мужчине бывает сильнее, чем любовь к матери, отцу и брату. Так было, так будет до скончания людского рода. Но почему всемогущая Ипполита повелела презирать мужчин? Не верь этому. Заветы оставила не Ипполита. Их придумали жрицы, такие как Атос и Антагора. Почему ты думаешь так? Вспомни изначалие, дочка. Разве сама Ипполита не полюбила мужчину по имени Езон и не была верна ему целых десять лет? Ради него она бросила царство, остров, дворец, богатство и поехала искать Езона, и не одна. Чуть ли не все ориянки острова сделали тоже. Первая подруга богини Антиопа тоже полюбила мужчину по имени Тезей. И когда Геракл обложил город ориянок, предала и богиню, и всех осажденных, отдала в руки врагов волшебный меч ради любви. Я знаю, в душе ты осуждаешь меня, но разве я предала кого-нибудь? Единственная моя вина я полюбила, как это случилось когда-то с богиней. Я так же, как и она, верно ждала встречи. Разве можно осуждать меня за это? Ты тоже такая же женщина». Как и все. Ты рождена любить. И мне кажется, ты полюбила. Я рада этому. Арам прекрасный человек. Он отважен, честен, красив. Разве ты не любишь его? Я не знаю. Но сейчас я подумала, как же я уйду в Лиагры, если он останется здесь? Вечером когда за столом собралась вся семья, Лота возобновила разговор о Фериде. «Нужно идти», — сказала Чокая. «Вызвали мы ее или нет, но слепую старуху бросать одну нельзя». Хэти возразил ей. Он сказал, что торопиться нельзя. Любой охотник, прежде чем идти в логово зверя, Долго и тщательно готовится. Все ждали, что скажет Ликоп. Он долго молчал, потом заговорил. «Я встречался с амазонками в бою. Я знаю, что это такое. Я был в Фермаскире и видел, как жестоко и беспощадно убивают человека. И если мы с тобой пошлем нашу дочь снова туда... Мы пошлем ее на смерть. Милета, и ты, Чокея, погибнете. Мало того, вы погубите Эфириду. И, и жители селения тоже, — добавил Хетти. Не забывайте, что Ликоп теперь староста. И вы все должны жить в селении, и строить стены, и учиться воевать. И если амазонки придут сюда, можно обломать им рога. «Моя мать», — сказала Лота, — «все поймет и простит нас. Может быть, придет время». В споре все забыли про Арама. Он один не понимал разговора и только догадывался, о чем идет речь. И когда Хэти объяснил ему смысл спора, Арам вскочил с места и начал возбужденно говорить. «Нас бьют оэропаты все время потому, что мы не мужчины» потому что мы, как клячи на лугу, стреножены страхом. О чем вы говорите здесь? О том, чтобы бросить слепую несчастную женщину на произвол судьбы? Речи достойные мужчин. Ты, Хэти, один пошел на барса, а своей сестре не хочешь помочь? Конечно, сидеть на тихой пасеке спокойнее. Я не упрекаю Ликопа, он староста. Но ты... «Здоровый парень! И ты, Лота, как ты можешь оставлять Фериду в беде? Ведь она твоя мать! Не спорю, идти к опасно. Но разве Горец боится опасности? Конечно, отпускать женщин одних от рискованно, но мы-то на что? Я пойду с ними. И ты, Хети, тоже пойдешь. Да и сама лето стоит двух мужчин. С ней я готов броситься в любую драку. Скажи, Хэти, разве я не прав? — Если мы пойдем с ними, это же совсем другое дело, — воскликнул Хэти. Я говорил, что нельзя отпускать их одних. Спорили долго, но в конце концов решили. Пусть Чокея и Милета отдохнут на пасеке. За это время Арам и Хэти подготовиться к далекому походу на берега Фермадонте.